у Иудео-христианских ценностей не существует, и почему ислам, очевидно, является частью Германии. Культурный релятивизм — это инструмент в ящике популизма. Его охотно привлекают резко популистски окрашенные правительства или оппозиционные партии, чтобы обосновывать и проводить планы конкретных действий. Пример тому распространенный в прошлом, недавно минувшем, десятилетии речи про иудео-христианские ценности, иудео-христианскую традицию или даже иудео-христианский запад. Отправной точкой недавних разглагольствований об иудео-христианском Западе была речь, произнесенная в 2010 году тогдашним президентом ФРГ Кристианом Вульфом в честь 20-летия германского единства, последствия которой он определенно не предвидел. Эта речь содержала следующий пресловутый пассаж. Но прежде всего нам нужна ясная позиция — понимание Германии, которая не сводит причастность к паспорту, семейной истории или вере, а выстраивается шире. Христианство, несомненно, является частью Германии. Иудаизм, несомненно, является частью Германии. Это наша христианская иудейская история. Но ислам, между тем, также является частью Германии. Почти 200 лет назад Йоганн Вольфганг фон Гёте выразил это в своем западно-восточном диване. «Если ты в сердцах знаток, эту мысль пойми ты. Ныне запад и восток неразрывно слиты». Речь заканчивается фразой «Боже, храни Германию», с которой, кстати, могли быть не совсем согласны политеисты и атеисты, которые также являются частью Германии. В любом случае в ней звучало обращение к некой христианской иудейской истории без объяснения того, когда она началась и какие именно эпизоды общей немецкой истории она охватывает. Как быть, к примеру, с дохристианской историей германских племен или со страшными волнами антисемитизма в немецкой истории, являющимися существенной частью настоящей христианской иудейской истории? Все знают, что немецкая история в целом далеко не радостна, а зафиксированные в догматах положения иудаизма и христианства по факту отчасти несовместимы, что касается и ценностных систем, эксплицитно провозглашаемых священными текстами обеих мировых религий. Христианство и иудаизм мирно сосуществовали далеко не всегда. История христианства полна антисемитизма, что касается всех христианских конфессий в прошлом однозначной христианской иудейской истории просто не существует. Серьезное замешательство речь Вульфа вызвало, в частности, от того, что она никак не пояснила решающий предикат причастности, из-за чего нам пришлось терпеть, к сожалению, все еще не прекратившиеся бессмысленные споры о том, является ли ислам частью Германии, как полагали Вульф и позднее бундесканцлер ФРГ, или, скорее, нет, как громогласно утверждали их оппоненты, прежде всего Тила Сарацин. Тила Сарацин — скандальный немецкий политик, противник принятой в Германии социально-экономической политики. При этом совершенно очевидно, что ислам ни в каком релевантном отношении не является менее частью Германии, чем другие монотеистические религии. В речи и последовавшей за ней болтовни, конечно, были забыты атеисты, агностики, политеисты и так далее. чье право на существование недвусмысленно засвидетельствовано основным правом и правом человека на свободу вероисповедания. Основное право, по-немецки «Grundrecht», Одно из прав гражданина, перечисленных в основном законе Ферга, в статьях 1 по 19, каждый из которых утверждается законом в качестве совершенно неотторжимого и обеспечиваемого судебной системы. В частях 1 и 2 статьи 4 нашего основного закона сказано «Свобода вероисповедания, свобода совести, свобода религиозных и мировоззренческих убеждений неприкосновенны». Второе. Гарантируется беспрепятственное исповедание религии. Понятие религии не ограничивается ни монотеизмом, ни христианством и иудаизмом, что было бы абсурдно. Вопрос о том, как религия относятся к демократии как свобода вероисповедания, обосновывается и отстаивается в качестве ценности, исчерпывающим образом не объясняется. Полудебатов вокруг ислама, отчасти на основе совершенно ненаучных аргументов, вновь и вновь утверждалось, что ислам как таковой представляет угрозу для свободно-демократического общественного порядка, что его ценности несовместимы с нашим, чьим, представлением о правах человека и так далее Это, помимо прочего, обосновывалось толкованиями Корана, которые популярно излагал Сарацин, не будучи способен никак засвидетельствовать свои научные компетенции в области ислама. Что вообще значит ислам или христианство? Ведь точно не просто все, что говорит Библия или Коран. Означают ли эти слова, что некто чтит традиции, подает милость, празднует Рождество или Рамадан? Строгое фундаменталистское истолкование Библии во всяком случае столь же несовместимо с демократическим правовым государством, как и фундаменталистское истолкование Корана, в котором многие видят угрозу, упуская из виду христианский иудаистский фундаментализм или преуменьшая его опасность. Здесь стоит упомянуть, что великие монотеистические мировые религии – иудаизм, христианство ислам – возникли задолго до современных демократий, сформировавшихся в ходе революции XVIII-XIX века. Никто из основателей мировых религий не мог симпатизировать современной демократии, так как в их пору такая форма правления была попросту неизвестна. Многие наставления к действию и указания, содержащиеся в священных текстах всех мировых религий, включая индуизм и буддизм, явно призывают к ущемлению человеческого достоинства и поэтому однозначно несовместимы с нашим пониманием структуры прав человека. Так ужасающий пример является следующий пассаж из третьей книги Моисея, глава 20, где затрагивается тема мужской гомосексуальности. «Если кто ляжет с мужчиною, как с женщиною, то бы они сделали мерзость, да будут преданы смертью кровь их на них». Книга Левит, 20 глава, 13 стих. Согласно Моисеевым правилам, еще проще можно навлечь на себя чуть менее суровое наказание через изгнание. «Если кто ляжет с женой во время болезни кровоочищения и откроет наготу ее, то он обнажил истечение ее, и она открыла течение кровей своих, оба они добудут да истреблены из народа своего». Книга Левит, 20 глава, 18 стих. К измене также относятся совсем без снисхождения, так как в том же контексте мы читаем – «Если кто будет прелюбодействовать женой замужнею, если кто будет прелюбодействовать женою ближнего своего, да будут преданы смерти и прелюбодей, и прелюбодейка». Книга Левит, 20 глава, 10 стих. «Плохо делай в том случае, если кто-то ругается на своих родителей. Кто будет злословить отца своего или мать свою, тот да будет предан смерти. Отца своего и мать свою он злословил, кровь его на нем». Книга Левит, 20 глава, 9 стих. Действие гиты важного священного текста индуизма, также происходит в ужасающем контексте. Она является частью большого стихотворного эпоса Махабхарата, в котором повествуется о жестокой войне между кланами двух кузенов, Кауровами и Пандавами, сражающимися за престолонаследие и власть над территориями. В сложной ситуации оказывается, что бог Кришна, являющийся аватаром, воплощением бога Вишну, выступает в роли возничего Арджуны, принца из клана Пандавов. Арджуны не решаются вступать в жестокую войну против своей собственной семьи, но бог Кришна открывается ему. Наставление в божественной мудрости ни в коем случае не ведет к концу войны и примирению семей, но придает Арджуне смелости вступить в сражение, так как он видит в своем божественном возничем знак того, что война справедлива. В священном тексте индуизма в разговоре между Арджуной и Крисной речь идет об оправдании войны между семьями, а не о миротворчестве. Судя по этому тексту, индуизм точно так же, как Ветхий и Новый Завет, является делом довольно ужасающим. В христианстве дела обстоят не сильно дружелюбнее. Иисус, как сказано в Новом Завете, пришел не мир принести, но меч. Евангелие от Матфея, 10 глава, 34 стих. «Думаете ли вы, что я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение». Евангелие от Луки, 12 глава, 51 стих. В этой связи Иисус как апокалиптический пророк, требует покинуть свою собственную семью и любить его больше, чем отца и мать, и даже больше своих собственных детей. Апокалиптическое настроение Нового Завета основывается на допущении, что мир скоро исчезнет и настанет судный день, так что продолжение мещанской семейной жизни в этих условиях, до сих пор не наступивших, просто не имеет смысла. Арджуна Ниганди а Матфей — не папа Франциск, по которым можно судить о моральном прогрессе в области религии. Интерпретации индуизма у Ганди и христианства у Франциска ориентированы на пацифизм и универсализм, так что они с самого начала стараются противостоять фундаменталистским заблуждениям. При том, что ситуация по многим причинам не столь проста, так как обоих можно упрекнуть в реакционном представлении о женщинах. Суть этих примеров в том, что тексты всех мировых религий во многих случаях содержат руководство к действиям и мировоззрения, которые однозначно несовместимы с демократически гарантированным уважением к человеческому достоинству. Если бы некто следовал этим отчасти явно сформулированным призывом к жестокому насилию, которые требует попирать ногами человеческое достоинство, забивать камнями гомосексуалов и изменников, относиться к женам и слугам как к собственности и так далее то он нарушил бы основополагающие правила игры современного демократического правового государства, в частности, той его версии, что имеет место сегодня в Германии. Тот, кто считает, что ислам не является частью Германии, поскольку Коран содержит жестокие места и призывы к насилию, должен, соответственно, признать, что тогда и иудаизм, христианство, индуизм и буддизм равно не являются частью Германии. Когда ХДС, Христианско-демократический союз Германии, политической партия Германии, не соответствовал бы основному закону, а ведомство по охране Конституции Федеральное ведомство по охране Конституции Германии, спецслужбы, подчиняющиеся МВД Германии, следящие за соблюдением Конституции. Задачей службы является в том числе борьба с экстремизмом. Должно было бы его проверить, что, разумеется, нонсенс. У нас господствует свобода вероисповедания, которая несовместима с фундаментализмом, но не с религией. Так как есть сколько угодно нефундаменталистских интерпретаций ислама, равно как и других религий, ислам, разумеется, является частью Германии ничуть не меньше буддийских центров для медитации или церквей. Мы бы достигли серьезного морального прогресса, если бы это не надо было специально подчеркивать. Современные государства определяют свободу вероисповедания таким образом, что отправление культа ограничивается для всех религий. Тот, кто попытался бы строго придерживаться буквального текста Библии, мог бы свободно практиковать свою религию в Германии в столь же малой степени, как и тот, кто придерживается буквального текста Корана. Причем ситуация здесь, конечно, гораздо сложнее, чем кажется, ведь совсем неясно каков, собственно, буквальный текст этих книг. Это уже зависит от интерпретации. Поэтому в эпоху модерна возникла дисциплина герменевтики. Древнегреческая «гермения» — понимание. С помощью этого метода священные тексты истолковываются так, чтобы их можно было согласовать с современными знаниями. герменевтика возникла из теологии, которую в Германии мы, к примеру, поддерживаем бюджетными средствами в форме теологических факультетов в государственных высших школах. Смысл этой поддержки в проекте «Просвещение» состоит в том, чтобы связать истолкование религии с государственными институтами, такими как теологические факультеты, чтобы определить, в какой мере они совместимы с универсальными, не привязанными никакой религии и необосновываемыми никакой религией ценностями, которые составляют современное правовое государство. На ислам распространяются те же правила игры, что и на любую другую религию. Между тем, он был и более тщательно теологически исследован после того, как Федеральное министерство образования и научных исследований Германии основало во многих немецких университетах центры исламской теологии, чтобы принять в расчет то обстоятельство, что Германии живет по меньшей мере 4 миллиона мусульман, многие из которых являются немцами ровно в том смысле, который разделяет автор этих строк, то есть являются гражданами Германии. Напомним себе о следующей самой очевидной вещи. Описанные права в основном законе, основывающиеся на идее прав человека, распространяются, во-первых, не только на Германию, и, во-вторых, не только на немцев в Германии. Человеческое достоинство французских туристов, беженцев и так далее, проживающих в Германии, надо защищать так же, как и в случае потомков Гогенцоллернов, семью, которая, по достоверным сведениям, уже довольно давно проживает на нынешней территории Германии, где некоторые из их предков во времена колониализма и Первой мировой войны совершали преступления против человечества. Универсальность человеческих прав выражена в части 2 статьи 1 основного закона следующим образом. «Исходя из этого, немецкий народ признает неприкосновенные, неотчуждаемые права человека в качестве основы всякого человеческого сообщества, мира и справедливости на земле». Здесь, кстати, можно увидеть критерий того, при каких условиях некто является частью немецкого народа. Если некто признает права человека как основу всякого человеческого сообщества и так далее, все это включается в понятие немецкого народа. Одного этого, конечно, еще недостаточно для гражданства, которое определяется другими критериями. Правовое государство определяет правила игры для свободы слова, гражданства и основных прав, которые могут применяться в качестве оснований для охраны Конституции. Поэтому рейхсбюргеров или религиозных фундаменталистов, оспаривающих права человека, автоматически не изгоняют и не лишают гражданства, так как такие методы также были бы несовместимы с правами человека и приводили бы к диктатуре мнений, или ГДР 2.0 которые пугают многие популисты, но которые вовсе не существует. «Майнингс диктатур» — диктатура мнений, понятие, часто используемое правыми политиками в Германии с целью указать на то, что свобода слова ограничивается под предлогом охраны конституционного порядка и тем самым не позволяет создать подлинную демократию. Родственно понятию «cancel culture» — в переводе с английского «культуры отмены». Частью прав человека является то, что свободе мнений отводится пространство настолько широкое, что можно даже выражать очевидно ложное и противоречащее основному закону мнение, что в нашей стране с правами человека не все так гладко. Но это мнение ложно а споры о том, является ли ислам частью Германии, бессмысленны, так как ответ на него ужасно прост. Он гласит «да».